Глава 18. Из объятий сна меня выдернула пронзительная трель мобильника. Я сонно пошарил рукой по прикроватной тумбочке, пытаясь нащупать жжещащего нарушителя спокойствия, и, щурясь от света дисплея, взглянул на экран. Зиявал. Это из конторы. Надо ответить. Рядом заворочилось и что-то забармотало себе под нос супруга, пытаясь спрятаться от настойчивого пиликания под подушкой. Поэтому я отключил звук и тихо пошел к выходу, чтобы лишний раз не тревожить ее. «Опять вызывают...» Догнал меня ее вопрос уже в дверях. «Похоже на то...» «Да ты не переживай, Ангелина, я ненадолго. Ты спи, я тебе же завтра с утра в больницу ехать». Задолбали меня уже эти больницы, проворчала она и недовольно отвернулась на другой бок. Мне же не оставалось ничего иного, кроме как грустно покачать головой и поспешить ответить на звонок. С Ангелиной я лучше с утра поговорю, если успею вернуться. Алло, Валерий, извини за поздний звонок, но дело срочное. раздалось с трубки. Подъехать на объект сейчас можешь или тебе высосаться сопровождение? Доброй ночи. Поприветствовал я собеседника. Сам подъеду. Что-то экстренное? Да уж, хуже. Последний клиент, похоже, что-то заподозрил и сломал весь твой сценарий. Сейчас он скрылся. Его разыскивают. Надо ж какая неожиданность. Иронично усмехнулся я в динамик. Не хотел говорить, но этот побег тоже часть сценария. Что? Я очень живо представил, как человек на другом конце провода вскочил на ноги и гневно стукнул кулаком по столешнице. "А ты твое самоуправство! Почему я не в курсе?" "Ты ж знаешь, почему", спокойно ответил я. "Мне не улыбается получать выговоры за твоих боевиков, которые рот на замке держать не могут". Это было один единственный раз. "Возрозили мне, впрочем, без особого огонька". "Как минимум два", поправил я звонящего. Это только те, которые всплыли. Если б я не перестраховался, случился бы и третий. Всё хорош болтать. Раздражение по другую сторону трубки я воспринял как признание моей правоты. Приезжай, тут всё и обсудим. Кипятить чайник, скоро буду. Сбросив вызов, я потопал в ванную, чтобы хотя бы почистить зубы, а не отправляться в дорогу совсем уж неумытым чудовищем. став напротив зеркала, я принялся рассматривать собственное отражение, кажущееся мне каким-то несуразным. Длинные спутанные волосы, покрытые сотнями разнообразных шрамов тела, мертвецкие усталые и пустые глаза, утопленные в измождённом лице. Видок был у меня, скажем так, откровенно паршивый, как у хронического наркомана с огромным стажем. И тем удивительнее было видеть позади этого жуткого привидения великолепные чёрные крылья. которые своей бархатной тьмой будто бы поглощали лучи света. Да они вообще непонятно, как помещались в тесноте в ванной комнате, будучи в размахе раза в три больше скромных размеров санузла. Но все же этот факт не доставлял мне неудобств и не заставлял ощущать стеснение. Странно. Очень странно. Вроде бы минувшим вечером, когда ложился спать, я выглядел иначе. Или мне это только так показалось, и я таким был всегда? В таком случае... Зачем мне машины, если я умею летать? Я ведь совершенно точно помню радость полёта и восторг высоты. Такое просто невозможно придумать или вообразить. Как же всё непонятно. Мозг начал откровенно буксовать, пытаясь обработать все эти несоответствия и найти логические им объяснения. Но как-то плохо это у него получалось. Я наклонился поближе к гладкой зеркальной поверхности, чтобы рассмотреть шрамы на своём лице получше. Но стоило лишь мне приблизиться, как отражение одномоментно изменилось. Человек из зазеркалья в миг покрылся мелкой чешуёй тёмно-красного цвета и обзавёлся длинными заострёнными зубами. Он резко рванулся вперёд, пытаясь укусить меня за нос, и мне даже показалось, что я слышу чей-то леденящий душу хохот. Часнут шесть назад я споткнулся о порог и почувствовал, что падаю, заваливаясь на спину. И именно в этот момент я вздрогнул и проснулся, уже по-настоящему. Вокруг было темно и душно. За окном слышался шорох падающих капель дождя, который зарядил ещё со вчерашнего дня, а где-то в другой половине комнаты умиротворённо посапывал коvim. Значит, всё-таки сон. С тех самых пор, как я испил крови Асмодея, меня перестали преследовать кошмары. Я всё ещё периодически видел вас на хат, но уже не ощущал того слепящего ужаса и парализующей безнадёжности, как раньше. Большую часть своего ночного забытья я пребывал в чёрной пустоте, которая волнами тьмы укачивала меня в своих объятиях. Неужели я сейчас смотрел на свою прошлую жизнь, ту, которую я прожил до того, как попал в лапы демонов? Оказывается, у меня была жена лица, которой я никак не могу припомнить. Я попытался воскресить в памяти ее имя, которое совершенно точно произносил, но на ум шла только всякая ерунда. Что-то связанное с Ворганом. Или нет. Скорее, с его крылатой гвардией, небесной тысячей. С ангелами. Анжелика. Анжела. Ангела. Ангелина? Ангелина? Пол голоса обрыча каждого из этих имён, я ждал какого-нибудь сигнала от разума, вдруг он отреагирует на что-то знакомое для себя. Но нет. Мои мысли оставались всё такими же спокойными, подобно замёрзшей глади ледяного озера. Ни единой струны не отозвалось в моей душе. Видимо, прошло слишком много времени. Путь до Махи и в самом деле занял чуть более двух седмиц. Все тот же фельдъегерь, очень настойчиво, но стоит признать предельно уважительно, тянул меня к наместнику, не дав даже заехать в Зевинаторий и переодеться. Поэтому мне ничего не оставалось иного, кроме как сделать вид, что я поддался на его настойчивые зазывы. Спроводив Кавима и заверив его, что мне не понадобится в этом деле помощь, я отправился навстречу главе местной власти. Представитель императора оказался именно таким, каким я его себе и представлял. Усталый похлащёкий старичок, ростом заметно меньше меня, сидящий за заваленным бумагами столом. При моём появлении он поднял на меня свои красные воспалённые глаза, обрамлённые опухшими веками, и сделал приглашающий жест, призывая занять кресло напротив. Очень рад, что наша встреча наконец состоялась, дан Марсен-Кузнецца, поделился он, блуждая по моей фигуре изучающим взглядом. Я бы сказал, что это взаимно, Ваша милость. Да вот только мне неизвестна причина вашего ко мне интереса. Решил я немного прикинуться дураком. Вполне может статься, что мне наша с вами встреча не сулит ничего хорошего. С чего бы такие мысли? Хитро прищурился наместник. Разве у вас есть причины опасаться представителя закона из Херсоса? Конечно же нет, уверенно заявил я. Просто жизненный опыт мне подсказывает, что общение с персонами такого высокого положения редко когда может принести что-либо хорошее обычному гражданину. «И откуда у вас такой опыт в столь юном возрасте?» Как бы между делом полюбопытствовал чиновник. «Так вы меня пригласили просто, чтобы поговорить о моем прошлом, ваша милость?» Иронично поднял я брови. «Вот уж не думал, что у вас так много свободного времени». «Прошу вас, Данмар, не надо так реагировать». Миролюбиво поднял ладони старик. Однако вы в какой-то степени правы. Меня интересует ваше прошлое в той части, в которой у вас произошёл конфликт с Тасимом Атерна. Возможно, я вас несколько удивлю, позволил я себе надменно фыркнуть. Но у меня с ним не было никаких конфликтов. Да что вы говорите? изобразило удивление чиновник. И вы сможете это повторить в присутствии зрящего? Легко, если это так уж необходимо. Мужчина долго сверлил меня потливым взглядом, пытаясь найти признаки блефа или неискренности, но так ничего для себя конкретного и не решил. Прошу вас, Данмар, не подумайте ничего плохого. Я просто делаю то, что должен. Так делайте, равнодушно пожал я плечами. Разве я могу препятствовать проводнику воли самого Илии? Наместник явно получил не тот ответ, на который рассчитывал, а потому слегка поморщился и дёрнул за висящий у стены шёлковый шнур. К нашей скромной компании присоединился ещё один старец, выглядевший как антипод наместника. Если сидящий за столом старик на вид был пухлым и мягкосердечным добрячком, то этот вышедший смотрелся как злобный престарелый ворон, сухопарый, высокий и худой как жердь. Однако, хоть и выглядел он лет на 15 старше императорского представителя, вид имел не в пример более бодрый. Ну да, целитель должен заботиться о своем здоровье, а как иначе? Он приблизился ко мне и встал позади, не произнося ни слова. Нас с наместником для него вообще будто бы не существовало, настолько высокомерно он прошествовал мимо, не удостоив никого даже взглядом или приветственным кивком. Не спрашивая разрешения, он положил пальцем мне на виски и только тогда соизволил подать голос. «Отпустите искру, молодой человек!» – проскрепил целитель. «Вы мешаете мне работать!» «Конечно, конечно!» С нотками легкой проказливости отозвался я. «Прошу прощения. Ох уж это привычка!» «И часто ли вы держите свое аниме Игнис на готове?» Тут же отреагировал чиновник. Всякий раз, когда ко мне приближаются незнакомцы, ваша милость, вызывающе вскинул я подбородок. Не поделитесь, откуда в вас столько подозрительности, Данмар? В очередной раз попытался наладить контакт имперский вельможа. Опять, ваша милость, всё тот же опыт. Не принял я правил его игры. Может быть, вы уже начнёте спрашивать о том, ради чего меня так настойчиво конвоировали от самой столицы? Не беспокойтесь. Я обо всём спрошу как будто бы несколько мстительно протянул на местек принявшись преувеличенно медленно шарить в своих завалах из бумаг когда же он наконец извлёк из многочисленных стопок неровный кусок пергамента словно оторванный от какого-то другого документа то посмотрел на меня с каким-то оттенком азарта Итак данмар скажите кто вы по происхождению «Ха-ха, вот же ушлый старик. Решил с самого начала определить, кто перед ним. Заносчивый юный аристократ или взорвавшийся простолюдин, чтобы выстроить верную линию поведения?» «Могу сказать лишь то, что не вижу связи между этим вопросом и Таосима Матерна, ваша милость». «Вы не хотите отвечать?» Вполне натурально удивился мой собеседник, пытаясь всем своим видом выразить, насколько теперь подозрительно я выгляжу в его глазах. «Нет». Односложно бросил я, не сколько ни впечатлившись этим театром одного актёра. Поняв, что его хитрость не сработала, проводник императорской воли сдвинул бровь напереносице и посмотрел на меня из-под лобья, будто желая испипелить. Но я, к его большому сожалению, оказался со всех сторон прав, а потому он ничего не мог сейчас поделать. До тех пор, пока не будет веских оснований полагать, что это именно я причастен к похищению Атерна, спрашивать ему придётся лишь строго по делу, а не просто любопытствовать. Но не будем касаться того, что ежели указывающие на мою вину обстоятельства всё-таки всплывут, то и допрашивать меня будут не здесь, а в пыточных застенках. Вы начинаете нашу беседу с не очень хорошей ноты. Предостерок мне чиновник. Как законопослушному гражданину империи Мне нечего опасаться, парировал я. Раскрывать свои личные тайны меня не обязывает ни один из законов Исхирса. Хорошо, неохотно согласился мой собеседник. Тогда расскажите о вашем конфликте с Тасимом Атерно. уж это-то в свете произошедшего уже никак не может быть отнесено к вашим личным тайнам. Не может, широко хмыльнул я. «Да вот только я уже сказал вам, ваша милость, что у меня с Атерна не было никаких конфликтов. Если они по какой-то причине обозлились на меня, это сугубо их родовые дела». Мне показалось, что на лице пухлощокого старичка промелькнуло удивление. Видимо, зрячий подтвердил мою искренность, и это тут же пустило под откос весь заготовленный наместником сценарий допроса. «Хм, хорошо...» Но что насчёт вашей причастности к исчезновению Дамина Тасима? Вы имеете к этому какое-либо отношение? О, опасно. Одно лишнее слово, и зрящий уличит меня во лжи. Это будет конец всему, чего я достиг в Махе. Придётся бежать и начинать всё с самого начала где-нибудь в другом месте. Но я ведь был готов к этому, не так ли? Насколько мне было известно, Таосим искал меня, и его следы затерялись во втором кольце города аккурат в покоях той девицы, к которой я частенько захаживал до этого. Так что да, можно сказать, что имею». Пока чиновник не сумел оправиться от моих слов, которые можно было расценить как признание, я вскинул ладонь, призывая того помолчать и дослушать меня. «Тем не менее, прежде чем вы сделаете выводы, я бы хотел заметить, что у меня есть свидетели, готовые подтвердить, что в день исчезновения наследника Атерна я гостил у них». Отлучаясь лишь на короткое время для посещения девинатория. Э-э, и... кто они? несколько заторможенно осведомился наместник. Семья Истуан. Оловнуся я, понимаю, что таких высокородных очевидцев он проигнорировать попросту не сможет. Я задержался у них до поздней ночи, поскольку их сын не так давно перенёс тяжёлую болезнь, и я периодически заходил его проветрить. В тот день я забыл в своей комнате заживляющую мазь, которую изготовил специально для него, поэтому мне пришлось за ней возвращаться. Но за время моего отсутствия невозможно было бы успеть посетить второе кольцо и вернуться, даже на самом быстроногом скакуне. Кстати, забыл сказать. Я не умею ездить верхом, так что даже этот вариант у вас отпадает. Признание в том, что верховая езда для меня в Диковинку сильно поразила наместника, Он-то наверняка имел подозрение о том, что я из какого-нибудь знатного рода, ведь иначе не было бы того самого первого вопроса. А по всеобщему убеждению, любой высокородный умел обращаться с лошадьми. Однако, поскольку в этом мире никакая лошадь не способна усилить возможности пешего владельца в бою, этот навык носил исключительно парадный характер. Ну и перемещаться на коне было более сподручно, нежели на своих двоих. Так что в силу невеликого возраста я вполне мог приобречь подобной науки. Но вы знаете тех, кто может быть в этом замешан, не так ли? прозвучал новый скользкий вопрос. Ваше милость, свысоко задрал я нос. Вы меня разыскали на другом конце Исхироса, потому что подозреваете в покусительстве на свободу высокородного. Разве не так? То, что я знаю или могу знать, это совсем иной вопрос, который совершенно не доказывает моей вины. Данмар, давайте на чистоту. Нетерпеливо хлопнул по столу старик. Если до всего этого разговора у меня не было конкретных подозрений на ваш счёт, то ваше нежелание говорить во мне их зародило. Неужели вам нужны проблемы с законом? Подумайте, это ведь поставит под угрозу всё ваше обучение в девинатории. Грустно слышать подобный шантаж, господин наместник. Потупел я взглядом. Но почему я должен с вами откровенничать? Таосимы и его семейка неоднократно совершали на меня покушения, пытаясь убить. И после этого вы считаете, что я буду гореть желанием помогать в поиске пропавшего наследника? Отнюдь. По крайней мере, пока они заняты розыском, я могу спокойно ходить по городским улицам, не опасаясь за свою жизнь. Но вы ведь понимаете, что ваша позиция невмешательства может сыграть против вас. Мне стоит послать всего одну депешу его сиятельству, и уже через несколько седмиц у меня будет императорское разрешение, позволяющее прибегнуть к другим методам допроса в отношении вас, кем бы вы ни были. Вас не спасёт даже родословная решить его вдруг её обнародовать. Но пока у вас такого разрешения нет, а это значит, что как минимум несколько безмятежных и спокойных седмиц мне уже обеспечено. Не вижу в этом ничего плохого. Щекастый чиновник посмотрел на меня с укоризной, но снова не нашелся, чем можно переломить прямоту моей логики. «То есть вы не знаете, где сейчас находится Таосим?» «Как и все остальные, могу лишь догадываться». Безразлично пожал ее плечами. Ведь я и в самом деле не знал, где именно Кара с парнями обустроили темницу для молодого Атерна. «Хорошо, Данмар, сын кузнеца. Я понял вашу позицию». С плохо замаскированной угрозой в голосе произнес он. «Тогда у меня к вам будет еще один вопрос, послуживший причиной моего к вам внимания. Но он отнюдь не менее важный». «Я весь внимание, ваша милость». «Изловленные работорговцы, обвиняемые в убийстве Дамина Хаура и Девита, отрицают свою причастность к этому. Самое интересное, зрящее подтвердили их слова». ровно как и убеждённость, что их подставил мальчишка из пригорода или его высокие покровители. По странному совпадению этого юношу тоже зовут Данмар, и он, как и вы, является сыном кузнеца. Что вы можете мне ответить на это?